«Любопытно вы рассуждаете», — тянул задумчиво Камшалов, постукивая карандашиком по столу. Он не делал никаких заметок. Может, шла запись? Или полагался на память? Но Страхову плевать было на запись. Он готов был повторить свои слова где угодно и при ком угодно. «А так называемые финансовые трудности газеты...» Да я на каждом шагу повторяю, что не может такая многотиражная газета, у которой к тому же мощная рекламная служба, приносить убытки. По моим подсчетам, только публикация рекламы с лихвой окупает выпуск газеты. Финансовые дела вел Банк Евразия, то есть господин Сосновский. Вот здесь и запутали Мареву. Тем более, что журналистка она от бога, а финансист нулевой. Никакой. И если следствие хочет что-то понять, пусть для начала закажет экспертам полную проверку финансовых взаимоотношений между газетой и банком. Непредвзятым экспертам, которые разобрались бы, почему оплата рекламы для газеты идет через Банк Евразия, а уже банк отчисляет газете ничтожные проценты. Объясните, не понял? Попросил Камшалов. А что здесь непонятного? Ну, допустим, фирма «Валенки и сапоги» решила опубликовать в московских известиях рекламу своей продукции. С ней газета заключает трудовое соглашение, или договор, назовите как угодно, который определяет стоимость разовой публикации в тысячу зеленых. Так дорого? Ну, это по нынешним меркам нормально. Все зависит от размера газетной площади под рекламу то есть от объема рекламы, от периодичности ее публикации и так далее. Ну, действует несколько факторов. И в договоре указывается счет, на который должны быть перечислены деньги. Это счет Евразии. А между Евразией и газетой существует договор, по которому от всех денег, собранных за рекламу, газете отчисляется аж 15%. Остальные остаются банку за услуги, за оплату работы с клиентами, за операции, еще бог знает за что. Грабеж? Кажется, Камшалов начал понимать механизм отторжения от газет и немалых сумм. Откровенный, подтвердил Страхов. И это можно доказать? Но только в том случае, если кто-то получит доступ к банковским документам. Но вряд ли это можно считать преступлением, ведь все соглашения заключались по доброму согласию сторон. А Марива знала о том, что газету, мягко говоря, грабят. Но пока дела шли нормально, она не придавала этому значения. Встревожилась в последнее время, когда почувствовала, что у нее пытаются отнять газету. «Она вам говорила, что намерена делать?» «Только вскользь». Елена Евгеньевна не очень посвящала меня в служебные дела. «Хотите еще кое-что услышать? Пожалуйста». Деньги от реализации газеты тоже поступали в банк. Мол, так удобнее. Они сразу включаются в оборот, работают. А что происходило на деле, знает лишь несколько человек. И среди них Сосновский, два-три его клерка и главный бухгалтер газеты. «Не хочу наводить тень на плетень, но эта дама приобрела недавно роскошную пятикомнатную квартиру. С каких доходов?» «Да, действительно многое придется проверить», — с явно звучавшей озабоченностью произнес Камшалов. Страхов с иронией ответил. Она надо ли? Убийство из ревности расследуется быстро. Очень выгодное убийство». Все концы в воду. А убийца, вот он, перед вами.